Медиапроект «Читаем вслух». Ольга Макарова. Рассказ из цикла «Замирье». Она сказала «нет». Читает Александр Дунин. Эпизод первый. «Как это нет?» — свирепея. Рент вдарил кулаком по столу. «Мы последние люди на этой чертовой планете». Может, и на всем белом свете последние. С земли ведь тоже не отвечают. Не та ситуация, чтобы принцессу из себя строить. Черт, я еще пытался с тобой по-хорошему, уродливая ты, сука. Крыса лабораторная. На такую и правда можно позариться, только если она последняя женщина во всем мире. И знаешь что? По-хорошему больше не будет. Ты идешь со мной и отныне будешь делать все, что я велю. Нет, — повторила Зоя и сделала шаг назад. Маленький, кроткий шажок, словно она имела дело не с человеком разумным, а с бешеной собакой, которую может спровоцировать любая мелочь. Зоя и Рент выросли вместе, и детство у них было обыкновенное, скучное и размеренное, как у всех маленьких колонистов. После школы их пути разделились. Рент пошел в армию, а Зоя — в науку. Друзьями они, красавец-солдат и серенькая лабораторная мышка, никогда не были. Даже разговаривать им было не о чем. Слишком мало общего. Но теперь, когда весь их маленький мир полетел в тартарары... — Тупая баба! — Рент уже не говорил, а почти рычал. — Думаешь, мне это нравится? С тобой тут застрять! Ты хоть в зеркало на себя смотрела?» Смотрела. Зоя держалась изо всех сил, чтобы даже с бешено колотящимся сердцем продолжать говорить медленно, чтобы голос не предал, не дрогнул. Так же медленно, как шажок за шажком отступала назад. «Я уродина. И старая, к тому же. Знаю. Так что просто оставь меня в покое, Рент. Очень прошу» так будет лучше. И все-таки даже ты лучше, чем ничего. Зловещая улыбка оскал исказила его лицо. Особенно, если альтернатива банальное вымирание человеческого вида. Двоих людей недостаточно для создания стабильной популяции, покачала головой Зоя. Голос ее окреп и налился сталью. Поверь мне, «Я генетик, я знаю, о чем говорю. Человечество ты не спасешь, только отложишь вымирание на пару поколений, в лучшем случае». «Близкородственное скрещивание. Заткнись!» Даже упрямое «нет», повторенное многократно, не смогло взбесить Ренда так, как бесстрастный научный приговор его плану по спасению человечества. Он ринулся вперед, как отпущенная пружина — вложив в единый рывок все свои годы тренировок, весь свой пережитый страх, всю свою ненависть, которую раньше некуда было направить. Между ним и Зоей оказался стол, здоровенная пятиногая махина. Но Рент отшвырнул его, почти не сбавив хода. Расстояние между ними, вся сумма осторожных коротких шажков назад, что успела сделать Зоя за их недолгий разговор, Было всего метра два. И если Рент солдат прекрасно знал, что такое адреналиновый раш, то Зоя столкнулась с этим впервые. Ей показалось, что время замедлилось и превратилось в кисель, вязкий сон, сковывающий по рукам и ногам, тянущий вниз. Причем не только ее, но и врага тоже. Казалось, вся жизнь промелькнула у нее перед глазами, пока она доставала из кармана пистолет, свою последнюю надежду на спасение. Она выстрелила в упор в последний миг, после которого было бы уже поздно, и последняя на планете пуля пробила грудь последнему солдату. А ведь Зоя берегла ее для себя». После выстрела в комнате она не задержалась ни на секунду, не стала ни проверять мертв ли Рент, ни пытаться помочь человеку. Ужас захватил ее полностью, оставив в голове только одну мысль — «Беги, беги, беги как можно дальше, пока не упадешь». Эпизод второй. Осколки памяти и кровавый багрянец. Боль и дрожь, темнота и вспышки света. Разум Рэнда тонул в мешанине звуков и образов, которые уже не в силах был обработать, потому что умирал. И тем не менее, тело его, натренированное, выдрессированное даже, двигалось четко куда следует практически на автопилоте. Сознание то вспыхивало, то гасло, зрение то прояснялось, то меркло, но мышечная память работала как часы, волоча кровоточащее тело в медпункт. Рэнд знал здесь каждый поворот как свои пять пальцев, даже ночью не заблудился бы. И на его счастье идти было недалеко, пусть и дорога показалась ему в предсмертной агонии вечностью, не ломанной линией, а огромным колесом, внутри которого он двигался по кругу, по кругу, по кругу, словно глупый хомяк. Последним воспоминанием Ренда было медленное погружение в ванну с лечебным гелем. Боль стремительно угасала под действием наркотика, а с ней меркло и сознание. Некоторое время экран медицинского пульта еще сиял в сгущающемся чернильном мраке, как путеводная звезда. Но потом не стало и его. Ренд потерял сознание. Надолго ли? Невозможно было сказать. Прошла вечность, темная, холодная, без сновидений, прежде чем в разум солдата ворвался ритмичный звук. Надоедливый, резкий. Тревожный сигнал шел с терминала медпункта. — Поломка, неисправность, немедленно обратите внимание! Отвечать было некому, потому управление перехватил станционный искусственный интеллект. Просчитав ситуацию, бездушная машина решила опустошить лечебную ванну и тем самым пробудить пациента. На большее ее не хватило. Как только Рент, не удержавшись на ногах, растянулся на полу, на всей станции погас свет, и ее машины умолкли навсегда. В воздухе пахло пылью. Было очень холодно. Сквозь грязное окошко под потолком на пол падал единственный луч света. Без электричества и медпункт, и вся станция недобро напоминали могилу. «И могилы их они ему действительно скоро станут», — понял Рэнд, если он не найдет способа согреться. Он осторожно коснулся груди, там, где была рана. Нащупал шрам. Отлично. По крайней мере, задачу свою медпункт выполнил. Сколько времени прошло? Рэнд мог только гадать... Месяцы должно быть, судя по отросшей бороде и холодной погоде. Ему еще повезло, что электричество не вырубилось раньше. С каждой минутой становилось все холоднее. Обесточенная колония оставалась стремительно точно свежий труп. В лабиринте переходов, комнат, вентиляционных шахт и гигантских систем жизнеобеспечения окна были редкостью. Так что временами Рэнд шел вперед в полной темноте, считая шаги и повороты и обновляя карту колонии в своей памяти каждый раз, когда натыкался на обрушенную стену или заклинившую дверь. Но на этом странности не заканчивались. Все склады и даже жилые комнаты были пусты. Кто-то вынес отсюда все ценное подчистую, причем давно. Кто? Другие люди? Эта мысль отозвалась странным эхом в разуме Ренда, сухой, колючей, как колотое стекло смесью надежды и ужаса. Грабители, кем бы они ни были, почти ничего не пропустили, выгребли все, что может пригодиться за пределами колонии. Ренду удалось найти тонкую флисовую куртку, драное одеяло и рулон-клеенки. Все, никакой еды, никакого оружия. Никакого топлива. У него все еще были с собой армейский нож да одежда, насквозь мокрая после лечебной ванны. Но на этом все. Отсюда нужно было уходить. Игра в выживальщика началась. Охота, собирательство, кочевки с места на место и добывание огня пещерным способом. Вот какой с этого момента будет его жизнь. До самой смерти если, конечно, он не разыщет тех людей, что разграбили колонию, грабителей или кого похуже, но людей. Эпизод третий. День, когда Рент на последнем издыхании добрался до медпункта и провалился в лечебный сон, был серединой лета. Сейчас же за порогом мертвой колонии его встретила лютая в вьюжная зима. Обычное дело на планете гневной. Человека нетренированного она убила бы быстро. А вот Рент, солдат, оказался ей не по зубам. Выйдя навстречу снегу и холоду почти ни с чем, через неделю Рент уже шагал по снежным равнинам в тяжелой меховой шубе и сапожищах, сделанных из шкур животных, на которых он отлично научился охотиться. Сначала с одним ножом, потом с самодельной прощей, а позже с длинным луком. Физически этот могучий мужчина был в отличной форме, а вот душевно — не очень-то. Рэнд больше не смотрел на свое отражение в воде. Косматый дикарь, которого он там видел, был противен ему. Жизнь отшельника, вольного идти куда угодно, могла показаться захватывающей мальчишке-колонисту, смотрящему приключенческое кино. А вот человеку-взрослому и приключения наевшемуся в жизни до тошноты, хотелось лишь одного — снова оказаться среди людей. В маленьком племени, состоящем из него, его жены и рожденных ею детей. Или в банде выживших, грабящих опустевшие колонии. Неважно. Главное, чтобы это были люди, и он был среди них своим. Куда бы Ренда ни завела дорога, всюду он отчаянно искал следы людей. Но руины были безлюдны, а машины, когда-то обеспечивавшие их едой и пищей, мертвы. Иногда очередное убежище на новом месте было и безопасным, и удобным, а леса вокруг кишели дичью. Тут бы остаться и жить в свое удовольствие. Но Рент и в таких райских уголках не оставался надолго. Отдыхал, отъедался, набирал припасов и продолжал поиск. Люди. Без них никакие блага не имели смысла. Да и сама жизнь тоже. Поначалу смущаясь, а потом все смелее, все привычнее, Рент от одиночества начал разговаривать сам с собой, порой сочиняя истории, порой разыгрывая диалоги по ролям. В глубине души он понимал, что это первый звоночек одичания, деградации, а, возможно, и надвигающегося безумия. Стыдил себя, но отказаться от этих разговоров не мог. Дошло даже до того, что однажды он соорудил себе друга из сухой травы и веток, грубую куклу, формой, напоминающую человека. Дал ему имя, и высказал этому другу все, что думал, все, что накипело, и о несправедливости, и об одиночестве, и о своих мечтах. Поначалу Рэнду даже стало легче, но потом жгучий стыд перекрыл все, и он сжег куклу. Но тогда стало еще хуже. Вопреки здравому смыслу, горько было так, словно убил близкого человека. Прошел еще год. Второй промчался следом. Рэнд продолжал идти, продолжал искать, продолжал разговаривать сам с собой, грезя о людях, и, видя в темноте то, чего, он прекрасно знал, не существует. Мечты безумца, наслаиваясь на равнодушный поток информации из реального мира, порождали в его разуме чудовищ. Его прежнее «я», Цивилизованный человек, живая клетка современного мира, проявляла себя редкими всполохами сознания и, проявившись, неизменно приходила в ужас и спешила спрятаться снова. Как бы Ренду не хотелось найти других людей, он понимал, что такой полубезумный и одичавший, он теперь для них опасен. Эпизод Четвертый. Ренд стоял на вершине холма, куда вскарабкался ради того, чтобы как следует осмотреться. Вид отсюда действительно открывался потрясающий. После тесноты узких лощин и дремучих лесов широкий простор захватил Ренда так, что тот потерял счет времени. Просто стоял и смотрел уже, наверное, час. Но не в одном просторе было дело — Весь этот час Рэнд пытался выяснить, очередная галлюцинация ли то, что он видит перед собой, или он действительно нашел, что искал. У подножия холма, возле леса, приютилась деревенька. Между домами из камня, дерева, а порой и остатков старых металлических конструкций прохаживались люди, много людей, дышали теплом дымовые трубы, И порой, по прихоти ветра, ноздрей Ренда касался запах свежего хлеба. Он ждал, ждал, что иллюзия пропадет, растает, как сон. Но время шло, а деревенька и не думала никуда исчезать. Об этом моменте Рэнд мечтал много лет. Причем много тут означало больше десяти, потому что он давно сбился со счета. И теперь он просто стоял, не в силах пошевелиться и почти не дыша, и чувствовал, как горячие слезы катятся по щекам. Эмоции ими его придавило так сильно, что он при всем желании не мог сдвинуться с места. Паралич поддался только охотничьему чутью, которое годы выживания в одиночку отточили до бритвенной остроты. Рент почувствовал, что за ним кто-то следит, кто-то опасный. Охотник, видящий в нем жертву. Перехватив топор, Рэнд обернулся. Молодая женщина стояла позади него, одетая в простую, но добротную стеганую одежду, с длинным луком наготове и ножом за поясом. Зоя? Эта женщина выглядела почти в точности, как она, только выше, стройнее и... красивее. «Красивее!» Ренду понадобилось на удивление много времени, чтобы вспомнить нужное слово. А еще эта Зоя выглядела так молодо, словно годы ее совсем не коснулись, и страха в ее глазах не было совсем, только удивление и любопытство. «Ты кто?» — спросила она, чуть склонив голову на бок. Ренд хмыкнул, оценив иронию ситуации. Она его не узнала. Что ж, неудивительно, он и сам порой пугался своего отражения, принимая его за чужака. «Последний мужчина на свете», — ответил он с улыбкой, полностью осознавая, насколько неприятным должно быть это зрелище. Половину зубов он уже потерял, а от второй остались одни гнилушки. Впрочем, женщина не испугалась, не отвела глаз — Жалость исказила ее лицо. Но и теперь ни те ни узнавания Рент на нем не прочел. «Пойдем со мной», — сказала она и указала на деревню под холмом. Рент замер. От того, что его одичавший разум в тот момент пожелал сделать с этой женщиной, причем прекрасно осознавая, что после этого жить среди людей ему не позволит никогда, у него захватило дух». Сопротивляться порыву было сложно. Так сложно, что ему все, что осталось от него прежнего, цивилизованного и разумного, пришлось бросить в бой с чудовищем, только чтобы придержать его немного. «Ты последний мужчина на свете», — сказал он монстру внутри себя. «Потерпи чуточку, и все женщины, все, сколько их есть», будут твои, сами придут, потерпи. И чудовище притихло ворча, а Рент снова обрел власть над собой и послушно побрел следом за женщиной, похожей на Зою, в мир людей, теплых очагов и горячего хлеба. Эпизод пятый. Они все были на одно лицо. Все от старух до детей. Вернее, тут были две версии одного облика. Один вариант пониже ростом и с волосами на тон светлее. Но, черт возьми, каждая женщина в этой деревне была Зоей. Охотницы, поварихи, кузнецы, беременные женщины, маленькие девчонки, играющие на улице. Зоя, Зоя, Зоя! Эта чертова лабораторная крыса смотрела на него сотнями глаз и обсуждала его сотнями ртов. Что тут произошло? Или он просто умер и попал в ад? Люди замирали на месте, едва завидев Френда, следовавшего за своей молчаливой проводницей. Порой они обменивались парой фраз или жестов, прежде чем замолчать окончательно. Взгляды их не сулили ничего хорошего постоянно растущий в численности отряд из вооруженных охотниц, следующий за чужаком по пятам, тоже. У тех, что постарше, как Рэнд заметил, вместо луков были винтовки. И что-то подсказывало, что это вовсе не почетный караул, а скорее тюремный эскорт. Проводница остановилась у дверей самого большого здания в деревне, металла и стекла, в котором было больше, чем во всех остальных домах вместе взятых. По стенам странной конструкции, спускаясь с крыши, змеились электрические кабели. В нескольких метрах над землей они веером расходились в стороны, чтобы соединить центральное здание и остальные дома между собой. Должно быть, на крыше стояли солнечные батареи. Неплохо для кучки дикарей». «Первая мать ждет тебя в главном зале», — сообщила Ренду проводница. «Оставь свое оружие здесь и только потом входи». Ренд повиновался. Не то чтобы теперь у него был выбор. Разоружившись, он вошел в здание в сопровождении все тех же охотниц. Уродливое снаружи, внутри центральное здание поражало простором и красотой. Здесь были высокие потолки, резные колонны мозаичный пол и даже витражные окна под потолком. А еще тепло и электрический свет. Должно быть, вся общественная жизнь поселка проходила здесь, и само здание совмещало в себе библиотеку, школу, обеденный зал и площадку для танцев. Стоило только как надо переставить мебель. Маленькая группа девочек-подростков «Класс, должно быть», — корпела над учебниками, разучивая урок. Чужака они заметили, и разом, перестав шуршать страницами, молча проводили его взглядом, в котором он ясно прочел отвращение. В отличие от женщин постарше, подростки скрывали свои эмоции плохо, если скрывали вовсе, и на лицах у них было все написано. Рент ожидал увидеть как минимум здоровенный трон на возвышении, на котором будет восседать сама Зоя. А кем еще эта первая мать может быть? Такая же уродливая, как много лет назад, если не хуже, обязательно с золотым кубком в руке и торжествующей улыбой до ушей. Но нет, не угадал. Охотница провела его в дальний угол зала, где за матерчатой занавеской Сидела за столиком невероятно старая женщина, сморщенная, словно сушеное яблоко, с чашкой чая в дрожащих руках. Второго стула за столиком не было. Рент уже понял, что присесть ему не предложат, и что разговор будет не с глазу на глаз. Рава-охотниц оставлять его наедине со своим божеством явно не собиралась». «Ну, здравствуй, Рент. «Давно не виделись», — сказала старуха, разом подтвердив его догадку. «Это была Зоя, та самая, лабораторная крыса, которая сказала «нет», которая пыталась его убить. И выглядела она так, будто ей перевалило далеко за сотню. Рент и сам сбился со счету, сколько лет прошло, Но чувствовал он себя отлично, так что даже по самым грубым прикидкам ему было не больше сорока. Впрочем, тут-то его и осенило, что он никогда не задумывался над тем, сколько времени провел в лечебном сне. Могли ли то быть годы, а не месяцы? Да, теперь все сошлось. Ошибка, о которой отчаянно сигналил компьютер, состояние колонии, неожиданная зима, ржавые руины повсюду. — Привет, Зоя! — ответил Рэнд, пытаясь справиться с голосом, который за годы одиночества словно заржавел. — Дерьмово выглядишь! Старуха тихонько рассмеялась, отхлебнула чаю. — Кто бы говорил? — отметила она, указав на него. Я узнала тебя только потому, что ты явно мужчина. А на этой планете мужчина остался только один. — Да, — Рэнд взглянул на нее из-под лобья. — Один мужчина и много женщин. Намек был неприкрытым. — Кто они? Твои клоны? — Конечно, нет, бестолыч, Зоя покачала головой. В колонии не было оборудования для клонирования, помнишь? Тогда как? Портенагенес? Этого слова Рент не знал. Солдату научные тонкости ни к чему. Бесполое размножение, или, скорее, девственное, как в одной древней религии. Только в реальном мире при этом всегда рождаются девочки, пояснила Зоя. Обычное дело для многих видов животных на Земле. Необычное для человека, но не невозможное. Его изучали и раньше, как в естественных, так и в экспериментальных условиях, и у меня было много свободного времени, чтобы покопаться в старых исследованиях, а потом провести новые на себе. Философов и специалистов по биоэтике на этой планете не осталось, так что остановить меня было некому. Если вкратце, то я приспособила один из местных вирусов для запуска процесса деления яйцеклетки и устранила условия, которые заставили бы организм абортировать такую беременность. Чуть не умерла в первый раз. Потом отшлифовала метод и стало легче. Трех дочерей для начала хватило. Ну а конечный результат ты уже видел? Она сделала широкий жест, приглашая полюбоваться на маленькую цивилизацию, созданную ее стараниями. Мир, населенный ее дочерьми, внучками, правнучками и праправнучками. Мир, где Ренду не было места. Каждая из моих потомков несет половину моих генов, удвоенную, чтобы заместить то, что они должны были получить от отца. Поэтому проявились некоторые... Рецессивные признаки, например, светлые волосы и глухота. Впрочем, с глухотой мы справились. Тут достаточно всем знать язык жестов, чтобы понимать друг друга. А как восстановим генетические лаборатории, любой нежелательный признак можно будет убрать. Те же, что несовместимы с жизнью, уйдут сами. Нежелательным генам теперь за здоровой копией не спрятаться. Они проявятся сразу и отсеются тут же. — Скорее всего, еще до рождения. — Ты наврала мне, — прорычал Рент, закипая. — Наврала, что двух человек будет недостаточно для спасения человечества. А теперь тебе одного хватило? — Не наврала. При половом размножении двух человек действительно не хватит. А о портаногенезе я тогда еще не думала, — невозмутимо произнесла Зоя. — Эта идея пришла позже. — Не поверишь... Но я много думала о том, что ты сказал, о том, что человечество, возможно, нужно спасать, что земля не просто так не отзывается. Потому я и не решилась убить тебя, когда ты лежал беспомощный в лечебной ванне. Думала, вдруг однажды решусь на ту мерзость, что ты предложил. Зоя замолчала на некоторое время, задумчиво баюкая чашку с чаем. Казалось, она смотрит куда-то вдаль, за пределы своего маленького уютного мира, в мглу прошлого, в туман несбывшегося. Что бы она там ни увидела, ей это не понравилось. Зоя тряхнула головой, словно отгоняя на вождение. Но, как видишь, не решилась. Отвращение пересилило. Так что я раз за разом продолжала вносить правки в твою лечебную программу, тодвигает твое пробуждение на очередной год. Твое состояние было близко к космическому анабиозу. Ты не видел снов, не мучился, не старел. Рэнд почувствовал, как кровь приливает к лицу, как сжимаются кулаки, как ледяное жестокое сознание происшедшего накрывает его. Старая сука! Процедил он сквозь зубы, чуть слышно, как ему казалось. Но акустика здания сыграла с ним злую шутку, усилив звук так, что сказанное услышали почти все. Одна из охотниц, светловолосая, вопросительно взглянула на Зою. Зоя ответила что-то на языке жестов. Вопрос был решен. Пока что. «Рент!» — Зоя склонила голову на бок, живо напомнив Ренду ту охотницу, что вышла на него в лесу. В голосе ее не было ни злости, ни отвращения. Она обращалась к нему, как к неразумному ребенку, который домашку не сделал или еще в чем-то таком провинился. «Ты пытался взять меня силой, помнишь? Хотел сломать меня, покалечить, сделать своей рабыней» а потом построить на этом фундаменте свою цивилизацию. И эта цивилизация, если б вдруг выжила, переписала бы заново чернейшие страницы земной их истории. Видишь, выбор был не между хорошим и плохим, нет. Мне надо было выбирать между вот таким будущим для человечества и его вымиранием. Потому я и выбрала последнее». Тебя, правда, убить не смогла, просто переписала программу компьютеру в медпункте, чтобы продление твоей комы стало бесконечным циклом. Думала, что когда придет время, ты мирно умрешь во сне. А потом я провела первые эксперименты, чуть не погибла. Потом растила дочерей, одну, другую, третью и внучек. Потом планировала переезд в более теплый климат и эвакуировала колонию. «Короче говоря, дел было много, и я совсем о тебе забыла». «Ладно, я понял», — перебил ее Рэнд. «Я прошу прощения. Ладно. Мне жаль, что так вышло». Зоя промолчала. «Правда?» — спросила она через некоторое время. Это был хороший вопрос. Вопрос, который обе части личности Ренда и дикая, и цивилизованная, возненавидели одинаково люто — потому что правдивый ответ был «нет». Но ни Ренду, дикому, ни Ренду, разумному этот ответ не дал бы того, что им нужно. — Но ты же понимаешь, ситуация была отчаянная, ты меня довела, я психанул. — Прости, короче, — проворчал он, стараясь расправиться с неприятной речью как можно скорее. — Слушай, Зоя. Даже имя ее произносить было противно. Ты тут отлично поработала, этого не отнимешь. Но ты сама сказала, что половина твоих дочек получилась с изъяном. Рецессивное чего-то там. Им всем нужен мужчина, чтобы хоть немного разбавить это болото. Так что давай забудем нашу старую ссору и поправим дело. Безрадостная холодная улыбка коснулась старческих губ Зои. Медленно, беззвучно, Она поставила чашку на стол. — Ты не понимаешь, Рент, — тихо, но твердо произнесла она, — посмотри вокруг. Этому новому миру такой человек, как ты, не нужен. Я нашла способ избежать кровавых темных веков и в то же время не дать человечеству исчезнуть. Зачем мне разрушать то, что прекрасно работает? То, у чего есть светлое будущее. Рэн собирался что-то сказать. Нет, проорать. Но старуха подняла руку в упреждающем жесте, и едкая фраза так и не сорвалась с его уст. Почему-то, вопреки всему, что здесь услышал, он вдруг понадеялся, что Зоя передумала, что все это было игрой, шуткой, местью за уязвленную гордость, чем угодно. А на самом деле она согласна потому что, ну правда же, какие еще могут быть варианты? Он последний мужчина на этой проклятой планете. Он незаменим, он... Прощай, Рент. мягко сказала Зоя. И мир для него погас. Эпизод шестой. Просыпаться было трудно и больно. Но, как говорил отец Ренда, старый ветеран, если тебе больно, солдат, это хорошо. Это значит, что ты еще живой и всем покажешь. Голова гудела, как осиное гнездо. Мир плыл перед глазами. Сотрясение мозга ему точно устроили. А вот убивать не стали. Даже, напротив, подлечили после удара. Коснувшись рукой больного места, Рэнд нащупал бинт. Дождавшись, когда голова перестанет кружиться, он осторожно приподнялся на локте и огляделся. Пейзаж он не узнал. Широкая, открытая всем ветром долина с редкими кустиками растений, заснеженная горная гряда до самого горизонта. В воздухе витал странный запах, который показался Рэнду смутно знакомым — Вот только конкретная причина такого знакомства упорно ускользала от него. Ничего, вспомнится, надо только дать мозгу немного времени. А пока он копается в памяти, можно и осмотреться. Спешить, похоже, все равно некуда. Медленно, как вязкий кисель, сквозь зудящую боль просачивались воспоминания — восстанавливая картину последнего дня. Зоя. Нет, целая деревня, Зой. Спор. Удар по голове сзади. А потом, видимо, притащили сюда и бросили. Твари. Рент огляделся в поисках своих вещей. Нашел. Причем не только их, но и прощальный подарок от Зой. Не вставая, он подтянул незнакомый рюкзак поближе за лямку и открыл его там было полно припасов, полный походный набор. Сухпайки, куски мыла, аптечка, комплект чистой одежды, одеяло, всякие мелочи, простенький швейный набор, ножницы, расческа. Какая-то глупая девчонка даже положила туда свою тряпичную куклу. Рэнд почувствовал, как ненависть с новой силой закипает у него под сердцем. Быть изгнанным — Нет, выброшенным, как ненужный мусор, — это больно, да. Но почему-то видеть этот мешок с подарками было еще больнее. И именно с собравшими этот мешок хотелось расправиться с особой жестокостью. Картины одна кровавее другой вставали перед глазами. — Знаете, что я с вами сделаю, твари? — прошипел он, пожирая глазами несчастную куклу. «Я буду на вас охотиться и не остановлюсь, пока не перебью всех взрослых, всех по одной. Я буду вашим худшим кошмаром, людоедом, чудовищем, от которого вы никуда не денетесь. Помяните мои слова, а потом я доберусь до ваших детей». Последняя часть плана включала строительство нового мира где он позволит жить только тем, кто с малых лет усвоит свое место. Рэнд расписал мир своей мечты во всех подробностях, упиваясь злобой, торжествуя, словно он и правда прямо сейчас творил историю, не меньше. Но когда было сказано последнее слово, когда утих злорадный смех, остались лишь пустошь, тишина... Да тряпичная кукла в руках, пуговичные глазки, вышитая улыбка, соломенная набивка, хрустящая под пальцами. И тогда Рент сорвался. Несколько часов он провел безумствуя, то плача, то израгая проклятья, то умоляя кого-то о прощении, то снова приходя в ярость и так по кругу. Он разорвал куклу на части и растоптал их, а потом бережно дрожащими руками собрал обрывки, сшил их, как мог, и завернул изуродованную игрушку в чистую рубашку из чужого рюкзака. Но ярость вернулась, и он бросил сверток себе под ноги и плюнул на него. А потом вновь поднял, обнял и долго безутешно плакал над ним, как ребенок. Долгие годы поисков и метаний, разговоров с самим собой и воображаемыми друзьями на небесах — все это взорвалось в его разуме сейчас как бомба. Остановиться он не смог бы, даже если бы захотел. В конце концов, изможденный Рент упал на землю и провалился в сон. Но и во сне он продолжал стонать и плакать, прижимая к груди то, что осталось — от трепичной куклы. Очнувшись ближе к вечеру, Рент утолил голод сухпайком из даренного рюкзака, запил водой из фляги и решительно поднялся с земли, точно зная, куда ему теперь идти и что делать. Пока его сознание предавалось безумию, подсознание с равнодушием жвачного животного мусолило одну задачу — вспомнить, почему тот странный запах показался хозяину знакомым. И теперь оно выдало результат. Это был запах определенного вида взрывчатки, с которой Ренду когда-то довелось работать. Теперь, имея перед собой простую и ясную цель, Ренд почувствовал облегчение. Он собрал вещи, Заткнул за пояс тряпичную куклу и занялся поисками источника запаха, который в итоге привел его к узкому туннелю под горой, недалеко от которой его бросили. «Все ясно», — подумал он, осматривая завал в нескольких метрах от входа. «Зои» — притащили его сюда, а потом взорвали туннель, чтобы закрыть ему путь назад. «Отсрочку вы себе выбили». Ладно, заключил Рент, осмотрев препятствие и предварительно плюнув на него. Только этого мало поможет. Я все равно до вас доберусь. Верно? Он задумался, глядя на куклу, подбирая ей подходящее имя. Зоя. Эпизод седьмой. Автобус неспешно полз вверх по склону под прихваченным первыми заморозками сводами леса, где в пушистом снегу тишина стояла такая, что слышен был каждый пых выхлопной трубы и хрустоток тонюсенького первого льда под колесами. Лена обожала эти неторопливые поездки за город, когда так легко было забыться, наблюдая чудесные полудикие пейзажи за окном, а то и задремать убаюканной качкой автобуса. Сладко-сладко как в колыбели. В водительской кабине неразборчиво бормотало радио, в полголоса переговаривались между собой пассажиры на соседнем сиденье. Казалось, весь мир негласно решил вести себя тихо и наслаждаться покоем. И от этого казалось, что жизнь поставили на паузу, а сам автобус потерялся во времени и пространстве. Единственным элементом, который не давал Лене впасть в транс здесь и сейчас. Был нераспечатанный конверт в ее рюкзаке. Настоящий, бумажный, не какая-то электронка. И чем дольше тянулась поездка, тем сильнее девушке хотелось его открыть, что она в конце концов и сделала. И, устроившись поудобнее, принялась читать. «Привет, Леночка! Ты уже посмотрела те древние документалки про землю, которые мы с мамой тебе прислали? Надеюсь, посмотрела». А то половина моего рассказа тебе покажется белибердой. В общем, тебя предупредили. Читай дальше на свой страх и риск. Мы нашли любопытный туннель в горах недалеко от музея родного дома. Ты ведь помнишь этот музей, правда? Это реконструкция первой деревни, построенной после коллапса. Туннель этот был когда-то проложен потоком лавы. Он в сечении круглый такой, как червоточина, а еще в нем полно древних вещей. Резьбы по камню, статуи различных предметов быта. Почему это место было для тогдашних обитателей особенным, мы не знаем. Но сейчас не это главное. Нас интересовало, от чего туннель забросили. Да как? Там взорвали мощный, до коллапса сделанный боеприпас, чтобы обрушить свод, будто запечатали что-то по другую сторону. Прямо как какое-нибудь великое зло в старых сказках. Потому, сама понимаешь, нам страшновато было решиться расчистить туннель и посмотреть, что с другой стороны. Но в итоге научное любопытство победило. Чего мы только не представляли себе весь тот месяц, что велись работы. Целый месяц. И это при том, что мы выписали из города всю тяжелую технику, какую могли. А теперь представь картинку. Путь открыт, предзакатный свет сочится сквозь устье выхода, и я бросаюсь к этому свету, сломя голову, как глупый ребенок, и мои взрослые, серьезные, убеленные сединами коллеги следуют за мной с таким же безрассудством. И что же мы видим? Армию солдат и до коллапсовых боевых машин, направивших на нас оружие. Признаюсь, страшно было. Прямо сердце в пятки ушло. И вот я уже поднимаю руки и кричу «Я сдаюсь, не убивайте меня!» И все остальные делают то же самое. Стыдоба, позорище. Ты, главное, не говори никому. Ну так вот, постояли мы так некоторое время, с поднятыми руками, сколотящимися от ужаса сердцами, но не заметили никакого движения с той стороны. Осмелели, присмотрелись и поняли, что все солдаты и машины — лишь куклы и статуи, грубо слепленные из глины и камня, костей и плавника, и бережно сохраненные в первозданном виде с здешним климатом. Только издали и только при плохом освещении можно было поверить, что армия настоящая. Мы прошли сквозь ряды жутких творений неведомого скульптора и осмотрели окрестности. «Ох, Леночка, и странные же вещи мы нашли!» В пещерах неподалеку был целый город, полный скульптур и чучел, еще более уродливых, чем те, что встретили нас на поверхности. Здесь они изображали сцены, которые могли родиться только в воображении глубоко больного и жестокого человека, слабо понимавшего, что реально, а что нет. Там были камеры пыток и королевские кухни храмы и театры на сотни мест, а еще тронный зал с уродливым сооружением из камней и гнилых шкур, которая изображала трон. И много чего еще. Такой жути я еще никогда не испытывал, Лена, даже когда смотрел старинные фильмы ужасов. Все эти куклы — огромные, гротескные, сделанные из костей и шкур, залитых смолой вместо клея. Куклы изображающие сцены пыток, убийств и всевозможных извращений. Кем были те люди, что вообразили и воплотили все это, в чем смысл такого чудовищного их послания в будущее? Ответа у нас пока нет. Но мы будем его искать и найдем. Это я тебе обещаю. Кстати, мы с мамой по тебе очень соскучились, милая. Приезжай к нам, как сможешь. «Люблю тебя. Папа». Эпизод восьмой. Да, у Лены есть папа. Это долгая история. Однажды кто-то на далекой земле вспомнил о потерянной в смутное время колонии на планете Гневной и поднял шум. Шум достаточно громкий, чтобы археологическая лига сподобилась отправить туда экспедицию да, археологическая лига, потому что никто не ожидал, что в колонии на три столетия пропавшие с радаров остались выжившие. Экспедиция была малобюджетная, только семейная пара, двое ученых, жена с мужем в маленьком космолете с простейшей криокамерой и спартанским жилым модулем. Отправили именно семью, потому что это самый простой и дешевый способ обеспечить космонавтам психологическую устойчивость в пути и оградить их от безумия, которое может настигнуть человека в одиночестве космоса. Даниэла и Василий, те самые археологи с Земли, очень удивились, и это мягко сказано, когда нашли на гневной не заросшие руины, а процветающую молодую цивилизацию. И какую цивилизацию? Потомки Зои к тому времени достигли невероятных высот, несмотря на то, что начали с малого. С набора генов одной, единственной женщины. В плане генетического разнообразия их ученые были как сороки. Щедро заимствовали у местной фауны любые полюбившиеся им гены и экспериментировали с ними. Женщины из делегации, вышедшие встречать гостей у посадочной площадки, могли похвастаться волосами всех цветов в радуге, удивительными узорами на коже и широким диапазоном голосов, каждый из которых звучал по-своему волшебно. Эх, Лена всегда чувствовала себя серой мышкой среди местных. Лена — дочка Даниэла и Василия, дитя земли, рождённая под капризным солнцем гневной и выросшая среди дочерей Зои. Они любили ее. И она любила их, только порой стеснялась своей внешности. А что же ее отец — единственный мужчина на планете? Он совсем не изменился. Гены? Берите их, пожалуйста. Добавьте их в генофонд планеты и вообще делайте с ними что хотите. Интимная близость? Нет, милые женщины. Вы все красавицы, но я жену люблю и больше никого мне не надо. И Ленина мама отвечала также, если ей предлагали близость местные. Воистину, странная пара эти двое. Восхитительно странная пара. Лена бережно сложила письмо в четверо и вернула его в конверт. А сам конверт положила за пазуху, поближе к сердцу. Как же она соскучилась по ним. И по маме, и по папе. Все лето их не видела, и почти всю осень так почему бы и вправду не навестить их и не провести каникулы с ними на раскопках, как в детстве? Елена с радостью решилась. Миг спустя она уже планировала маршрут. Так значит, туннель возле музея родного дома. Автобус как раз едет в ту сторону. Сойти на ближайшие остановки, оттуда пешком до зарядочной станции, там арендовать электросамокат и надеяться, что он не заглохнет по дороге, а на случай, что заглохнет, надо будет взять на прокат палатку. Эпизод 9 Даже несмотря на то, что об армии стуканах ее предупредили, у Лены от этого зрелища перехватило дыхание. В преддверии вечера, в час алого заката и длинных ползучих теней, безумные творения выглядели угрожающе и до жути реалистично. «Пробирает, правда?» Лена услышала голос матери и обернулась, раскинув руки, чтобы обнять ее. Отец тоже был здесь. Приветствия и объятия, шутки и смех, а еще энергичный обмен впечатлениями и новостями в кругу семьи — вот что сразу же согрело вечер и разогнало все страхи. Оживленно беседуя, Лена, Даниэла и Василий прошли межа рядов древних статуй, которые вблизи теряли весь свой грозный облик и выглядели огромными игрушками, которые, казалось, смастерил большой, сильный и очень озлобленный ребенок. После ужина, когда отгорел закат и на небе проступили первые звезды, родители рассказали Лене о своих последних находках, тех, что случились уже после того, как отец отправил ей письмо. «Мы нашли создателя безумного города, как мы назвали это место», нахмурившись, сказал Василий. И это было странно. Сколько Лена себя помнила, а отец всегда был без ума от своей работы, настолько, что любой находки, даже самой маленькой, он всегда радовался, как дитя подарку. Теперь же над ним словно нависла туча. «Так это все построила? Одна единственная женщина?» «Ого!» — удивилась Лена. «Нет, не женщина!» — Василий покачал головой. «Мужчина!» «То есть какой-то отшельник жил здесь до коллапса?» Лена подалась вперед, чувствуя, как разгорается ее любопытство, которому странное поведение отца только добавляло жару. «Мы отправили его останки на исследование в лабораторию», — продолжил рассказ Даниэла. Этот мужчина действительно родился до коллапса. Но вот умер он почти спустя сотню лет после. К моменту смерти он был в ужасном состоянии. У него совсем не осталось зубов, он страдал туберкулезом. Его кости несут следы множественных плохо сросшихся переломов. В общем, все указывает на то что он прожил свою жизнь вдали от цивилизации, от медицинской помощи и действительно был отшельником, или, что более вероятно, изгнанником. «Я не знала, что доколапсовая цивилизация практиковала изгнание», — сказала Лена. «Разве не было у них... Как там они назывались? Тюрем. Да, тюрем. Для тех, кто нарушал закон». «Да». Глаза Даниэлы так и лучились гордостью за дочку, которая, даже не будучи археологом, отлично разбиралась в древних обычаях. Первые колонисты гневных действительно строили тюрьмы и прочие исправительные учреждения. Изгнание — это практика более примитивных, развивающихся цивилизаций, таких как ранее постколлапсовая. Помнишь, она началась с одной женщины, Зои Рамуне, которая адаптировала индуцированный партеногенез для организма человека. Ее потомки не оставили нам никаких записей о создателе безумного города, но у нас есть все основания полагать, что они об этом человеке не просто знали, но и сами изгнали его. «Туннель, через который ты пришла», — вновь заговорил Василий, — «лавовая труба. Она не сама внезапно обрушилась. В ней устроили взрыв». Следы до сих пор видны. Похоже, то древнее зло, которое дочери Зои запечатали, — это как раз наш безумец. Так, погодите-ка. Лена издала нервный смешок, не вполне веря только что пришедшей ей на ум догадке. Это что же получается? Зоя Рамуне вовсе не была последней выжившей на планете, был еще и этот мужчина. Они были как сказочные Адам и Ева этого мира — Но по какой-то причине? Ева Адама просто выбросила и предпочла вместо этого рискнуть всем и поставить на себе эксперимент с партеногенезом. Выходит, что так, — кивнула Даниэла. — Помнишь, я говорила, что мы отправили останки изгнанника в лабораторию? Так вот, там провели генетический анализ. Ни одного совпадения с базами данных ныне живущих. Скорее всего, у этого мужчины не было потомков. «Значит, она и вправду сказала ему нет». «С ума сойти!» Лена покачала головой. «Похоже, у нее на то была какая-то серьезная причина». «Была», — Василий опустил глаза, помрачнев пуще прежнего. «Ты успела увидеть только армию. А мы сходили вдоль и поперек весь пещерный город и провели не одну неделю за изучением творений этого человека. Его статуй, кукол, дневников». Он был кровожадным чудовищем, вот что я скажу, маньяком, убийцей. Зоя Рамуне поступила совершенно верно, таким, как он, не место среди людей. Из уст нынешнего последнего мужчины на свете это прозвучало как приговор, причем такой, который уже не обсуждается. И тут у Лены сложилась картинка. Почему отец помрачнел, когда речь зашла об изгнаннике? Почему даже такое открытие века его не порадовало? Ему была неприятна малейшая ассоциация с этим человеком, даже такая мелочь, как принадлежность с ним к одному полу. — Пап, — Лена участливо положила руку ему на плечо, — ты как, все в порядке? — Да, малыш. Василий поднял голову и изобразил самую выразительную улыбку, какую только мог. «Я в порядке. Просто много о чем думал в последнее время. Хорошо, что ты приехала». «Как думаешь, что станет с этим местом, когда раскопки закончатся?» «Ну, думаю, здесь можно было бы открыть интересный музей, антипод музея родного дома». «Хм, а мне кажется, что на контрасте этих двух музеев... «Можно придумать отличную историю?» Лена подмигнула ему. «Вот что бывает, когда у тебя дочка-писательница», рассмеялась Даниэла. «Чуть что-то к новая книга. Они еще долго разговаривали перед сном. Из окон их времянки лился в холодную ночь золотой, теплый домашний свет, такой чужой и странный тут, в безумном городе, среди гротескных глиняных статуй, жутких костяных кукол и прочих памятников мечтам безумца. К утру Лена уже точно знала, о чем будет ее книга. Эти руины, они были моделью цивилизации, которая правила бы сейчас этим миром, если бы Зоя Рамуне не сказала «нет».